Помимо своей воли, Борн чуть было не кликнул их, чтобы еще раз попробовать переубедить их. Его охладила только едва скрытая усмешка лостинга. Этот гнилой фрукт пьюма только и мечтает, чтобы Борн исчез навсегда и открыл ему путь к Брайтли Гоу. Но Борн не собирается исчезать, чтобы доставить ему удовольствие. Он узнает правду о синем чудовище внизу, вернется и всем расскажет о нем. «Тем, кто не пошел с ним, будет стыдно, а Брайтли Гоу будет ласково улыбаться ему». И все же следовало признать, что в маленькой группе все были храбрецы, а мудрый Ридер еще не выжил из ума. Существовала вероятность того, что Борн ошибся, а они были правы. Он отбросил эту неприятную мысль и тихонько один раз свистнул. Через минуту появился Руума Хум, и небольшая ветка прогнулась под их тяжестью. Фуркот в посмотрел на Борна, затем сложил крестом все четыре передние лапы и уснул. Борн некоторое время рассеянно смотрел на массивную тушу, потом повернулся в правую сторону. Там, за несколькими толстыми ветками с листьями свисающими лозами, была бездна, ведущая в верхний ад. На дне этого провала лежала загадка, которую предстояло разгадать ему одному. Впрочем, не совсем одному. Борн изо всех сил стукнул Руума по голове. Удар такой силы потряс бы рослого человека. Но Фуркот только моргнул, зевнул и принялся умываться передней лапой. «Вставай!» – твердо приказал Борн. Руума поднял на него заспанные глаза. «Что делать?» «Пошли, бездельник. Я хочу поближе взглянуть на синюю штуковину». Румахум фыркнул. Разве у человека нет пары своих собственных отличных глаз? Но потом решил, что Борн прав. Кто-то должен следить за пространством сверху и с разных сторон, пока Борн будет под открытым небом. Борн полез один, без заряженного ружья и без копья из железного дерева, которые могли бы придать ему больше уверенности в себе, на край провала и посмотрел вниз. Сверкающий синий круг лежал в том же положении. Он не сдвинулся с места и не проявлял никаких признаков жизни. Пока Борн наблюдал, раздался громкий треск, и объект как будто опустился немного ниже. Колодец, проделанный им в толще леса, красноречиво свидетельствовал о его огромном весе, и теперь этот объект опускался все ниже, ломая ветку за веткой. Он мог и дальше так опускаться до шестого уровня и неизбежно до самого Нижнего Ада, а на такую глубину Борни не отважился бы спускаться даже ради всего мяса в лесу, даже ради самой брать Легоу. Ему надо было действовать быстро, чтобы не упустить свой шанс навсегда. Он еще ниже склонился над пропастью, крепче ухватившись за ближайшую лиану, оказавшуюся достаточно прочной. Но его хватка оказалась не такой сильной. Что-то схватило его за пояс и шею сильно рвануло. Крик, застрявший в горле, сменился гневом, когда он высвобождался из мягких объятий Рума хума Что за Румахум?" хум многозначительно взглянул вверх и мягко пророкотал. Дьявол летит! Борн смотрелся в щелку в стене колодца. Сначала он даже не увидел темную точку на небе, но она вскоре показалась и стала быстро расти. Когда можно было рассмотреть знакомые очертания, Борн отошел на метр в лес и зарядил снафлер. У небесного дьявола было длинное обтекаемое тело, поддерживаемое широкими крыльями. Через четыре кожаных мешка, по два с каждой стороны, он вдыхал воздух и выпускал его через сопло у хвоста. Он двигался рывками и кругами спускаясь вниз. Длинная вытянутая голова болталась на змеевидной шее. Два желтые глаза уставились вниз, а острые зубы сверкнули в бледно-зеленом солнечном свете. Небесный дьявол был идеально сложен для бесшумных полетов над верхушками деревьев и для того, чтобы хватать в свои когти беспечных обитателей кроны деревьев. Но теперь он падал вниз. Трехметровые крылья не позволяли ему маневрировать в этом узком колодце, однако ему удалось, извиваясь и крутясь, замедлить свое падение и изучить каждую секцию зеленой стены, вдоль которых он летел. Борн, одетый в обтягивающую одежду зеленого цвета, едва дыша, сидел на своей ветке, спрятавшись за широким листом и прислушиваясь к каждому шороху. Передвигаясь кругами, дьявол скрылся с глаз. Борн встал и, крепко держась за свою ветку, опять подошел к краю пропасти. Далеко внизу он увидел переливающуюся на свету чешуйчатую спину и крылья чудовища, спускавшегося к объекту. Наконец оно достигло дна и сложило крылья. Дьявол неуклюже пошел по голубой поверхности к приплюснутой верхушке чудовища. Он силой ударил ее своим клювом, потом вонзил свои зубы в него, еще и еще раз. Доборно доносилось гулкое рычание дьявола. Потом он услышал отдаленный треск металла. Вдруг еще один звук долетел до его уха. Этот звук перекрыл весь обычный шум в кронных деревьях. Это был человеческий вопль, и он раздавался где-то очень близко от голубого объекта или же из него самого.